Глава четвертая «Так когда?» — допытывался Олег Вишневский. «У тебя, может, есть всякие инсайды, но...» «Есть у него, как ты говоришь, инсайды», — его брат Андрей нахмурился. «Слышал же, что Белоглазов говорил, что Ремезов уже не Четинский полкан, а в верхушке организации, и может пойти еще дальше». «Обо всем по порядку», — сказал я и снова взял графин с соком и налил остатки в стакан. «Слишком жарко. Хотелось спить. Сначала моя доля. Я пришел к вам, а вы с этого получите многое. Возможно, даже перейдете в Высшую Лигу, куда так хотели, потому что вскоре из той же семи банкерщины останется наверху буквально человека три, а вакуум будет заполняться». Кстати, об этом тоже надо поговорить. Олег отошел от стола и посмотрел в мониторы наблюдения, а потом в окно. Кто-то из них тихой сапой искупает наши акции и долговые обязательства. Как? На комбинате акции закрыты? Или вы про холдинг? Про него. Но кто, пока непонятно. Все через третьих лиц. Скорее всего, Платонов и кто-то еще. «Лишь бы не баб. Мне кажется...» — Олег потер подбородок. «Они соревнуются, кто выкупит раньше. Формально это дело службы безопасности холдинга, а не СБ комбината, но...» «Детали потом расскажи, я посмотрю». «Так что про дефолт?» — вспомнил Андрей. «Мы же из-за него здесь собрались, да? Твоя доля, Максим, да?» «Моя доля — треть от всего, что мы заработаем с этого», — твердо произнес я. «Половину брать не буду, слишком много, потому что вкладываетесь вы. А что бывает при чрезмерных аппетитах, я видел сам, и не раз. Я стану третьим совладельцем холдинга. Само собой, после того, как рассчитаетесь по инвестициям. Американцы не позволят вам такие изменения в правлении, пока их деньги крутятся здесь. «Треть», — братья переглянулись, — «треть». А схему я думал долго, времени прорабатывать другую нет. Я немного играл с облигациями краткосрочного займа, но уже продал их все, скупил доллары. Покупать облигации уже поздно. «А где брал на это деньги?» — спросил Андрей, с подозрением посмотрев на меня. «Ты про деньги Платонова?» — я усмехнулся. Я тайны из-за этого не делаю. Мы поспорили, и он проиграл. Хотя я уверен, что он до сих пор хочет отыграться. Но это между ним и мной. Короче, была одна схема, которую я отработал на своей ферме. И предлагаю такую для комбината. Только суммы будут отличаться на 2-3 порядка, а то и еще больше. И какая? Я подошел к стене и посмотрел в мониторы наблюдения. Самим ЧОП я уже занимался мало, тем более с каждым месяцем бумажной работы становилось все больше и больше, и удовольствие это приносило все меньше и меньше. Еще пара лет, и директор любого ЧОП зароется в бумагах, времени ни на что другое не останется. Хотя там уже станет поспокойнее, на стрелке уже никто не будет ездить. Но все равно, еще бывало интересно. Я был в курсе все обстановки работы фирмы, особенно на комбинате. Знаю, куда едут эти грузовики, что везут, кто выдает разрешение, как работает охрана. Построенный мною механизм работал успешно, а устроившиеся туда люди впервые за это десятилетие были уверены в завтрашнем дне. И даже дефолт этому не помешает. «Схема такая», — начал я. «Довольно простая, но детали вы, как экономисты и промышленники, сможете предусмотреть лучше. Первым делом подбиваем все свободные средства, берем на них доллары. Если есть необходимость срочно купить что-то важное за кордоном, лучше сделать это сейчас, потом выйдет намного дороже». А под имеющиеся у нас имущества, акции комбината, любые акции, ценности, даже под машины и здания, под все берем кредиты, сколько выйдет, под любые проценты, любыми способами. Тайна настолько, насколько возможно. Договариваться придется много. Берем в рублях, само собой. Под них берем доллары на всю сумму в другом. И под залог этой массы баксов берем еще кредиты в рублях. Обязательно с правом досрочного погашения, в том числе за счет реализации этого залога. Пусть даже процент будет выше. Мы окупимся в любом случае. Ты говоришь, рубли, рубли, рубли, Андрей потер лоб. Но если он обвалится, то... «Рубль обвалится, доллар повысится», — перебил его Олег. «А мы скупаем сейчас по 6 рублей и продадим по…» «Взлет будет не мгновенный, но уже осенью курс будет по 15-16 рублей, а то 20 в какие-то дни. И примерно 28-30 к началу нулевых. Вот это точные прогнозы». Я задумался, но все эти этапы я продумывал долго, и память напрягал по полной еще раньше. Потому что тогда свои деньги потерял, а цены взлетали только в путь. Вот и запомнилось. Пачка сигарет как-то за одно утро стала стоить в несколько раз дороже. Думал еще когда-то, знал бы, что так будет, заработал бы. Вот и возможность для этого». И «Это не предел. Спокойно вернем все. Легально. Да и банки не обедняют. И так на этом наживутся больше нас. Ну, не все, конечно. Часть исчезнет. В какой-то момент доллар начнет дешеветь. Можно здесь тоже поработать, покататься на валютных горках, продать дороже, а потом скупить дешевле. Продадим по 20, скупим по 10-12 и опять будем держать». «И что потом?» — спросил Олег. «Ты вроде уже как подготовился ко всему?» «Да. Как все устаканится, берем акции некоторых компаний. Список у вас будет. У некоторых будет рост очень большой. Дальше нефть, газ, место рождения в других странах. В Африке, например. Да и можно развивать вот эту территорию. У нас тут под землей чего только нет». «Да и по стране можем такого устроить. Комбинат работает, а можно сделать крупнейший в мире металлургический комплекс. Все это возможно и ограничено только вашей фантазией, потому что деньги на все это будут». Я сделал паузу, чтобы перевести дух. «Огромные кредиты в рублях, на которые скупаются доллары, а сами доллары дорожают и дорожают» и часть с этого идет на наше дело и развитие, чтобы закрепиться в будущем. «А в каких банках это брать?» — задумался вслух Андрей. «Если банк не разорится сам и поймет, что мы заработали, а он пролетел, они будут недовольны». «Вопрос с наездами решим», — сказал я. «Это уже моя зона ответственности». Но чем меньше будет проблем, тем лучше. Так что можете поработать с легальными банками, а я с бандитскими и прочими. Когда все выйдет, они нас уже не оселят, их самих будут клевать из-за всего подряд. Главное — сделать все быстро, потому что времени у нас примерно до середины августа. Кому-то из вас придется пообщаться с руководством банков, чтобы ускорили процесс. «И главное», — я усмехнулся, — «держитесь меня, братья, потому что мои знания этим не ограничиваются. Я много про что слышал. Раз уж ваш безопасник год назад заключил с нами контракт, вот так и работаем, несмотря на все трудности». «И все же», — Олег вытер вспотевшее лицо платком, «если бы ты пришел с этим к Платонову, он бы взамен тебя...» «Стать его ручной собачонкой, которая будет по его запросу делиться информацией, а взамен получать сахарную косточку, а в конце пинок, когда стану не нужен?» «Нет уж. Я работаю с теми, кто рядом. Эта ставка всегда окупается. Да и мы можем заработать больше, чем даст он. Проговорили аж до ночи, обсуждая детали, делая звонки, думая, как осуществить схему». Препятствий очень много, и если это всплывет, может не выгореть. А я обдумывал свое дело, потому что на этих кредитах все не исчерпывалось. Как закончили, пошел к гаражу. Внутри встретил Антонова, который оглядывал свой новенький крузак чуть ли не с лупой, разыскивая царапинки. Сейчас зачем-то полез вниз и что-то там искал под днищем. «Юра!» — позвал я. С тобой еще хотел поговорить. Помнишь, тогда говорили про спортивную школу, которая выросла с нашей секции по кикбоксингу? Ну, помню, Волк. Он выпрямился и потер поясницу. Соревнования будет в Москве. Семёныч хочет пацанов туда отправить. Талантливые ребята, говорит. С большим будущим. Далековато им ехать. Да, и недешево. Вот я и подумал, надо оформить спонсорство комбината. Эмблема там, все остальное — форма, амуниция, билеты, проживание — все по высшему разряду. К Семеновичу завтра заедешь детали обсудить, а потом бухгалтерам поручение дай». «Хитрый ты волк!» — Антонов захихикал. «Ладно, будет тебе благотворительность. Оформим». «Вот и правильно». «Это тебе не цемент со склада воровать». Я похлопал его по плечу и пошел к своей машине. Сначала выехал наружу, потом подумал и направился ко второму гаражу. Рядом с ним в темноте курили люди. Это не наша охрана и не работники комбината. Но я знал, кто там внутри и для чего они там собрались. Наши, кто не был в теме, знали, что туда ходить нельзя. Комбинатовских тоже не пускали. Но верхушка нашего гранита, то есть я, Женя, Слава и Денис, могли спокойно попасть внутрь. Не ходил только Леня, он отказался сам, говоря, что занимается только охраной, а остальное оставил нам. День шел на убыль, на улице уже стемнело, но повсюду стояли фонари, освещая территорию. Комбинат ограниченно работал и в ночную смену, Там, где нельзя было останавливать производство. И мы свои дела делали ночью. Два крепких парня, когда я подходил ближе, выдвинулись мне навстречу, чтобы остановить, но узнали меня. Один что-то сказал в рацию, и изнутри гаража открылась калитка. Я прошел туда. Сначала пришлось пройти через темную секцию, заставленную ящиками, мешками и коробками, раскиданными вроде как без всякой системы. Если бы мне не освещали дорогу фонариком, я бы туда и не прошел, потому что ламп там не было. Помимо этого, внутри еще стояло несколько японских грузовичков, у одного были спущены колеса. Штаб обустроили в самом дальнем углу, но я там был всего раз. И когда вошел, удивился, как все преобразилось по сравнению с тем, что было. Почти все нужные люди в сборе, они столпились вокруг карты. Я знал всех, но сначала осмотрелся, отмечая, что они сделали за короткий срок. Они сами провели проводку, сделали освещение, поставили отдельное видеонаблюдение на вход и мониторы к нему. Там же стоял один новенький компьютер с яркой наклейкой и монитор, на котором показывалась заставка с флагом Windows 95. Одну стену побелили, сделали на ней огромную доску, куда крепили карты, фотографии и делали заметки. На фото в основном бородачи в военной форме, у каждого листик с именем. Между снимками протянуты ниточки, обозначавшие связи между главарями боевиков. Но это не главное богатство штаба. Мужики собрали один большой стол из нескольких, на него расстелили огромную, напечатанную на заказ, карту Северного Кавказа. Пока на ней не так много отметок, потому что у нас был всего один поход в Чечню. Какие-то данные мы взяли или купили у армейской разведки и чекистов, но все это еще следовало проверить. Этого мало, но за год мы сделаем из этого самую подробную карту, которой не будет ни у кого. Полевые командиры, их базы, военные силы, взаимоотношения между ними — Кто чей кровник, кто чей друг, на кого можно надавить, кого можно натравить на соседа, кто держит пленных в ямах еще с войны, а кто постоянно ворует новых. Откуда приходят наемники, кто эмиссары зарубежных разведок и прочих сил, где они находятся и что делают, как попадают в страну. Откуда идут караваны с оружием, куда уходят, где поставляется наркота, где печатают фальшивые доллары, а где ходят настоящие? Кто работает с братвой, кто стучит ФСБ, какие интересы здесь у всяких ЦРУ и прочих служб? С кем из военных контактируют местные полевые командиры? Кто кому платит? С кем дружат соседние из с границей села в Ингушетии, Осетии и Дагестане? А с кем нет? Какими путями идут в Грузию поставки и что приходит оттуда взамен? Где работающие нефтяные вышки и трубопроводы Платонова, который владеет всем этим через подставных лиц, договорившие с первыми лицами республики? И главное, какие силы вообще есть в этой Ячкерии? Кто ходит под Басаевым, а кто под Масхадовым? Где скрывается Титаник Радуев? А где Хаттаб, Гилаев, Яндарбиев и прочее? За этот год мы должны все выяснить. И эта карта сыграет свою роль в итоге. Все присутствующие смотрели на меня. Десять человек, костяк разведывательной группы. Ильдар и Павел с Питера, еще несколько их знакомых из спецназа. С ними будут и Тимур с нашей охраной, который тоже ходил в разведку и который очень хотел заняться этим делом. Иногда помогали бывшие в плену Слава, Коляны Дима, хотя последнего мы просили редко, чтобы не нарушать его реабилитацию, но он всегда был рад помочь. «Группа не вся. Еще несколько человек из нее сейчас во Владикавказе готовят новый переход. И личный состав еще будет увеличиваться. Подготовкой уже занимаемся. А на столике у стены стоял отделанный металлом дипломат, запечатанный и закрытый на замок. Это им прислали от меня уже утром. Деньги там не маленькие, но эти вложения не уйдут впустую». «Хватит на новый поход, и на оплату проводников, и на выкуп нескольких человек». «Хотел с тобой поговорить, волк», — сказал Эльдар. «Эта база хороша тем, что можем спокойно заниматься своими делами, и никто этого не поймет. Но слишком далеко она, надо бы место поближе к месту действия». «Будет», — пообещал я, «но не сейчас». Место для подготовки должно быть как можно дальше, где у боевиков нет контактов. А то нас могут сдать заинтересованные лица, пока у нас подготовка, и уничтожить все дело за раз. Со временем будет новое место. Для начала перевалочные пункты. Потом, когда усилим наше положение, полноценная база. И даже не одна. Стоящие за столом переглянулись. Потом снова посмотрели на меня. «Говорил с чекистами», — продолжил я. «Предлагают одно дело, но им пока занимаюсь я со своими ребятами. Обсудили и вас. ФСБ может указать проходы, которыми пользуются их собственные оперативники. Могут поделиться контактами проводников». «Было бы неплохо», — сказал Ильдар. «А то нас чуть не приезжали в первый раз. Проводник нас сдал местным, те обещали больше, но мы ушли». «Стоит подумать, чтобы найти кого-то из влиятельных тейпов, кто будет гарантировать вашу безопасность за долю в сделке. Но нужны действительно влиятельные кланы, которых боятся, заодно узнать, чем они дышат. С этим обещали помочь». «И у меня есть на примете», — он кивнул. «Данные собирали, будет больше. И там то, что ты просил отдельно». Только не понимаю, что нам это даст сейчас. Ильдар показал на столик, где лежала стопка видеокассет маленького формата от камер и фотографий. То, что я просила собирать отдельно. «Фиксируем все», — продолжал Ильдар. «Все нарушения, все преступления, следы казни и прочего. Брошенные тела казненных, недавно закопаны. и остальное, что попадается на глаза. Но то, — он повернулся ко мне, — что они проводят казни срочников и мирника, и так все знают. У них такое не осуждается, а даже наоборот. «Это тоже нужно на будущее», — произнес я и подошел к столику, чтобы взять несколько снимков. «Смотреть такое неприятно, но работа необходима. Когда туда придут наши, некоторые переобуются, скажут, что всегда были за нас». Подумают, что мы не знаем, кем они были раньше. А мы даже сможем это доказать. А как это использовать, мы еще посмотрим. Начнут наглеть, пожалеют. Безнаказанным не уйдет никто. В любом случае, я оглядел остальных и усмехнулся. «Компромат лишним не бывает, верно?» Павел громко засмеялся, остальные тоже. Ильдар хмыкнул и продолжал объяснять, что у него вышло в этот раз и что он планирует дальше. Следующим утром я направился в контору. Женю уже был там. Он сидел в своем закутке и проверял журналы передачи оружия с комбината, внимательно вычитывая каждую запись, как уже привык. Туда подтянулся Слава, который жевал жвачку, вращая на пальцы китайский пистолет-зажигалку. «Чего, как большие планы, Волк?» — спросил он. «Вишневские вложатся?» «Да, но на этом мы не заканчиваем, парни. Еще есть одно дело, но только для нас, не для Вишневских. Хотел обсудить». «А что там?» — Женя поднял голову и потер глаза. «Да мысль одна есть, все думаю. Насчет того военного, генерала Рыбаченко, и оружия, которое он хочет продать в Чечню». Ремезов у нас просил помощи, как этого генерала взять на горячем. А у меня есть идейки, как нам это использовать по полной. «Тут ты голова, не мы», — Женя покосился на Славу. «Волк в нашей организации голова, а ты, славяну, на самая настоящая же...» «Иди ты, коваль», — перебил Слава, не дав ему договорить. «Да и кол лучше попить. У тебя там в бутылке под столом стоит, я видел». «Да я бензин туда налил, штаны в краске уделал, оттереть хотел». «Так и чё?» — Слава убрал зажигалку и сел поудобнее на край стола. «Какие мысли, Волк? Сколько заработаем?» «Миллионов пятьдесят сто лично для нас, и это не считая того, что упадет с комбината». «В старых рублях или новых?» — спросил он. «В баксах? Ни хрена себе!» Это типа как тот кредитный комбинат. Нет, Слава, та схема с Вишневскими — одно, а у нас другое, чисто вот для нас. Подумал тут, поспрашивал. На подоконнике стоял красный чайник, уже остывший. Я нажал кнопку, и он сразу зашумел. Женя поглядел, захлопнул журнал и достал из тумбочки три кружки, коробку с чаем и пакет с пряниками. «Генерал жадный», — сказал я и уселся на деревянный стул. «Как и многие, с кем мы связывались. Раз Кравцова больше нет, он считает, что старые договоренности не действуют, поэтому ищет покупателя на оружие, кто заплатит дороже. А оружие там серьезное. Я выяснял у помощника Ремезова. А возможно, даже еще серьезнее есть. Танки, комплексы ПВО, может, даже вертолеты». Это уже на десятки миллионов долларов, если не сотни. «И все хочет в Чечню отправить?» — спросил Женя. «Ждет, кто предложит цену получше. У сепаратистов сейчас терки между собой. Каждый хочет это оружие для себя. А если цена, которую предлагают боевики, его не устроит, генерал продаст все в Таджикистан или Африку». «Тогда, конечно, Басаев и компания захотят от Рыбаченко избавиться, но пока ждут. Им нужны крупные партии, регулярно, потому что тоже понимают, что скоро возобновятся бои. Грохнут его потом». «И типа ты покупаешь?» — Слава кивнул. «И на этом его берем, когда он согласится». «Мы так с тем полканом делали», — похвастался Женя, разливая чай по кружкам. Он только бабки взял, как со всех сторон спецназ налетел. Все на пол, руку за голову, на! Весело было. Мы его купим, — сказал я. Вернее, заставим кое-кого выделить деньги на это. Само оружие вернется в часть, а деньги — нам. В итоге сепаратисты потеряют бабло и не получат ничего взамен. Немного усложним операцию от Ремезова. «Так», — Слава прищурил левый глаз и отхлебнул чай. «А кто даст бабки?» «Нам помогут Платонов и тот чеченский банк». «Так», — повторил он, поглядывая на меня все внимательнее. «А зачем это ему?» «Платонов и тот банк сильно связаны друг с другом, но это не афишируется. Придем к Платонову, предложим ему оказать помощь независимой Ичкерии», — я усмехнулся чтобы он дал на это деньги. Я предложу генералу часть комбината, хотя ничего ему не достанется, и деньги, которые даст Платонов. Цена мощная, генерал согласится. «А Платонов точно даст лаве?» Женя удивился, не забывая громко размешивать сахар в чае. «Зачем ему это?» «Зачем? Да ладно, Женька, сам не знаешь». Платонов все 90-е кричит про демократию и борьбу с тиранией. Потом будет кричать еще громче, когда сам огребет за свои схемы и свалит за кордон. Все они такие, олигархи и банкиры. Любят так кричать, когда их ловят за руку. Короче, Платонов вливает на Кавказ большие деньги. Для него главное — заработок, нефтяные месторождения и прочее, куда он еще не наложил лапу. «В идеале полная монополия добычи нефти со всего Северного Кавказа, так что он мне поверит. Я откусил от мягкого мятного пряника и запил горячим чаем. Ведь он подумает, что я вижу там возможность заработать, и клюнет, поэтому выделит больше средств. Но сам он деньги не даст, пожадничает» а подредит под это банк Терекстройинвест, который и так пытался купить оружие, но не смог по старым ценам. А в банке отмываются те деньги, которые идут боевикам со всего мира. В итоге банк решит взять стволы через меня, оформит все через кредиты левым фирмам, чтобы никто не понял, в чем дело, и заберет оружие. Останется без оружия и без денег. Но главное, что нам нужно сделать — Я замолчал, продолжая пить чай. «Что?» — не выдержал Слава. «А дальше будет весело», — сказал я. «Но все получится. Завтра летим в Питер, встречаемся с генералом. Слава, ты со мной. Будешь рядом, как эксперт. Женя, ты тоже. Передавай сегодня оружие Куруцкому, все ружьи и пистолеты. И отдельно покажи, где неучтенка, чтобы случайно не показал проверяющим». Это что? Он заулыбался. Больше не придется мне гильзы считать. Ну и ладно, пусть Вася считает.